Скандинавы расселяются Самый простой способ решить проблему относительного перенаселения – расселиться в еще неосвоенных местах. К западу от Скандинавии лежала и лежит Атлантика. Пусть тот, кто хочет, проникнет в это колоссальное водное пространство, проверит, нет ли там чего-то подходящего для расселения или грабежа. Уже в конце 8 века Скандинавы открывают для себя острова, лежащие к северу от Шотландии. Аркнейские, Гибридские, Шетленские, Фарецкие. Невеселые эти острова, лежащие между 59 и 63 градусами северной широты, как раз на широте Скандинавии. Леса на них нет, почти нет наземных животных. Только неумолчный прибой, крики бесчисленных морских птиц, вечные ветра. Не особо уютное место. Долгое время эти острова оставались необитаемыми. С середины конца 8 века их начали заселять люди тоже не очень веселые – монахи из Ирландии. Русские монахи уходили подальше от соблазнов мира в непроходимые леса, в пустыню. Точно так же ирландские монахи уходили, вернее, уплывали на лодках от мира на необитаемые острова. С начала 9 века норвежцы и датчане начали высаживаться на островах. Монахов они сразу убивали, а острова заселяли. Хлеба здесь своего не хватало, а самым главным сельскохозяйственным животным стала неприхотливая овца. Из овечьего молока делали сыр и творог, из шерсти ткали ткани, очень грубые ткани. В сравнении с этими тканями современная мешковина покажется чуть ли не шелком. Огромную роль в хозяйстве играла охота на морского зверя, рыбная ловля в океане. Исландия лежит между 64 и 67 градусами северной широты в Субарктике. Зимой границы льдов подходит вплотную к северному побережью. Солнце поднимается над горизонтом часа на 2-3 и стоит низко-низко, как закатная, почти арктическая ночь. Летом термометр даже на юге редко показывает выше 14 градусов. Сыро, холодно, промозгло. С конца 8 века ирландские монахи поселились на крайнем юге Исландии, страны снегов. С 860 года норвежцы перебили монахов и начали сами заселять остров. К 930 году побережье было в основном заселено, жило около 25 тысяч человек. К концу 11 века в Исландии насчитывалось более 4500 дворов. В 980-е годы исландские моряки, двигаясь на запад, открыли Гренландию. Парадокс, но этот остров они назвали «зеленой землей». Да, она и была в те времена, во время климатического максимума, гораздо теплее, чем сегодня. К 12 веку в Гренландии было 280 дворов, жило около 1000 человек и имелось два церковных прихода. В отличие от безлюдной Исландии, в Гренландии жили еще и эскимосы. Этим охотникам на северных оленей к карибу, белых медведей и морского зверя совершенно не нравились жестокие завоеватели. И в аналах появляются записи типа такой. Скреллинги пошли войной на гренландцев, убили 18 мужчин, взяли в плен двух подростков и сделали их рабами. Скандинавам тоже не очень нравились эскимосы-скреллинги. Видимо, они считали этот низкорослый народ своего рода северными гномами и старались даже лишний раз не говорить о них, чтобы не накликать беду. А пойманных гномов, независимо от возраста и пола, сжигали живьем или попросту топили в океане. Около тысячного года лейф рыжий Эриксон, сын Эрика Рауда, открывшего Гренландию, отправился еще дальше на запад. Викинги прекрасно понимали, что если к безлесной Германии прибивает стволы деревьев, значит их приносит оттуда, где они растут. Почему бы не поискать эту богатую страну? После многих приключений викинги открыли на Западе новые страны: Хелудланд Каменистая страна, Маркланд лесная страна и Винланд, страна вина. В этих странах они тоже занимались любимым делом. Воевали с полчищами скрелингов, более высокорослых и злобных, чем жившие на севере. Они завоевали эти страны и основали в них колонии. По-видимому, эти страны за морем были островом Ньюфаундленд и побережьем Северной Америки. В наше время в Америке археологами найдены поселения викингов той эпохи. Конец и гренландской колонии и переселенцев в Америку печален. После климатического оптимума наступило резкое похолодание. С 14 по 18 век длился малый ледниковый период. Сейчас в каналах Голландии почти никогда не замерзает вода, но ведь в 16-18 веках коньки были национальным видом спорта и даже национальным транспортом для голландцев. На коньках они как раз носились по замерзшим водам своих каналов. Месяца 4, а то и 5, каналы были скованы льдом. В эту эпоху даже в Исландию было непросто добраться, а плавания в Гренландию практически прекратились на два века. Кроме льдов мешало изменение экономической конъюнктуры. Раньше из Гренландии везли клыки моржей и пушнину. Снаряжать корабли в Гренландию было монополией датских королей. Это было дорого, но выгодно. С 14 века европейцы стали получать больше слоновой кости из Африки. Клыки моржей резко упали в цене. А из Новгорода стали возить все больше и больше пушнины. И эта пушнина была более высокого качества, чем из Гренландии. Опять же, сделалось невыгодно снаряжать далекие и дорогие путешествия. С 1400 по 1540 год Гренландию не посетил ни один европейский корабль. Кучка людей осталась на границе Арктики в окружении гномов-скреллингов, а у скреллингов не было никаких причин любить и жаловать норманов. Хлеба в гренландской колонии не хватало и в самые лучшие времена, торговля была жизненно необходима. А теперь климат ухудшался, своего хлеба не стало совсем. Подвоза тоже не стало. В 1540 году в Гренландии пробилось немецкое торговое судно. Немцы не нашли колонии норманов, только на одном из островков, близ побережья, были найдены сараи для лодок, какие встречаются в Исландии. На берегу лежал на животе труп мужчины. Одежда его была сшита из тканей и тюленей шкур. Рядом с ним лежал совершенно сточившийся кривой железный нож. Вероятно, это был последний из потомков переселенцев в Гренландию. В начале 20 века поселения норманов были найдены и в 1921 году раскопаны датской экспедицией. Медики изучили скелеты из кладбищ и выводы были невеселы. Рост мужчин-гренландцев редко достигал 160 см и никогда не превышал 162. Рост женщин колебался от 140 до 145 см. Из 20 покойников старше 18 лет половина не достигла даже 30 лет. Черепа их необычайно малы, а тазы до того деформированы, что при родах, видимо, как правило, погибали и мать, и ребенок. Сильная северная раса, первоначально заселившая Гренландию, выродилась в течение столетий под влияние суровых и под конец неуклонно ухудшавшихся условий, особенно из-за духовной, материальной и физической изоляции. Американские колонии тоже оказались в полной изоляции, а нескольких сотнях скандинавах, поселившихся в Америке, практически совершенно забыли. Открывая Америку в 17-18 веках, французы и англичане не нашли ничего даже похожего на колонии норманов. Зато нашли очень странное племя белых индейцев-манданов. И по внешности, и по многим чертам своей культуры манданы сильно отличались от остальных индейцев. Сегодня почти нет сомнения в том, что среди предков манданов есть и скандинавские переселенцы. Жили манданы очень далеко от побережья, в верховьях реки Миссури и были земледельцами и охотниками. Жаль, что уже невозможно изучить язык и культуру манданов. Большая часть племени вымерла от оспы в 1837 году. Уцелевших в 1880-е годы насильственно переселили в засушливую, пыльную северную дакоту в резервации. Ко второй половине 20 века на земле осталось около 250 манданов. Они уже не владеют своим языком. Странно порой вяжется история. Потомки образцовых хорийцев из Скандинавии испили полной чашей расовую дискриминацию и геноцид.